Вторая глава. Сегодня с последней вспышкой испустил дух мой ускоренный кипятильник. Молоко призвал к себе Создатель. Какао умерло, табак отправился в поля блаженных, и даже хлеб вознесся отсюда в другой мир. Сахар разделил эту безжалостную участь еще вчера. Я почти разорен. Несомненно, Христос помог бы мне, если бы только пожелал. Он не любит чудеса. Но и я тоже наверняка испугался бы, если бы он попробовал на мне испытать какое-нибудь чудо. Да, таков человек. Я отправляюсь в Люксембургский сад, чтобы отдохнуть и поразмышлять. В Люксембургском саду бабье лето. В длинных аллеях хозяйничает осенний ветер, пытаясь сдуть с деревьев ржаво-коричневые и желто-зеленые листья. У, завывает осенний ветер, и голос его полон причитаний заколдованных старух, у которых нет больше времени облагораживать свою молодость запоздалыми молитвами. У, воет осенний ветер и переворачивает сухие листья, лежащие на земле, поспешно, как кухарка наполовину подгоревшей котлеты. Откровенно говоря, в саду на самом деле не так уж и плохо, ибо, если быть точным, в данный момент нет сильного осеннего ветра, есть только маленький, совсем невинный и безобидный ветерок, а за ним по аллее следует вздыхающая старая дева с черной бархаткой на шее, держа на вытянутой руке свою сумку, словно только что извлекла ее из клаки» зачем старые женщины сигнализируют черной бархатной повязкой что их шея увяла эти старые бабы смешные творения создателя так же как и старые мсье с их неизменной любовью к белым пикейным галстукам. еще отвратительнее когда черная бархатная лента у такой старухи к тому же еще в пятнах пудры старушенцы гуляющие здесь по аллее к примеру как раз в бархатке с пятнами пудры. Но не будем чересчур пристально вглядываться в старую барышню. Она всего лишь статистка в пейзаже моего настроения. Одним словом, я сижу в Люксембургском саду на скамейке в этот прекрасный послеполуденный осенний день. За скамью, на которой я расположился, платить не надо. За стулья пришлось бы. Стульи, как приманка, расставлены в самых лучших местах под тенистыми деревьями или перед обнаженными статуями. Придешь, это ни о чем не подозревая, сядешь на стул, и тут же появляется тетка, одетая в черное, в черном чепчике, и говорит «двадцать пять сантимов». Вещь ужасно неприятная. На бесплатной скамейке, где я устроился, сидят еще пожилая женщина и господин в летах. Старуха вяжет и читает одновременно. Старик ничего не делает. Ветеран грустно опустил голову. На нем лиловый галстук, небрежно надетый прямо на перекошенный воротничок. Выглядит так, будто он с куском веревки на шее сошел с виселицы, и весь ужас содеянного переживает только теперь. «Я тоже стану таким же, когда мне будет пятьдесят. Из меня тоже получится трясущийся старик». В грязном пиджаке с иссохшими руками в темных старческих пятнах я также грустно буду взирать на осенний пейзаж. Только мне будет от этого больнее, чем этому старику. Потому что ему уже не стыдно. В данный момент, например, он поправляет кончиком языка свои фальшивые зубы и анализирует состояние своего организма. Неожиданно из-за деревьев появляется стройная, молодая девушка. Она идет по аллее, ветер обдувает ее платье, прилегающее к прекрасным бедрам. Из-под шляпки выглядывают белокурые волосы. Она идет, беззаботная, в своей свежей юности, с легким удивлением замечает нас, бесплатно сидящих, и затем тоже садится на скамью. Очень тонкий аромат духов смешивается с запахом сырой листвы. Ее глаза чудо как хороши. Черты лица не очень правильные, но само лицо бесконечно милое. Она откидывает назад голову и смотрит на небо с оттенком легкой грусти. Старик встает и уходит. — Адиу, дедушка! — старая женщина прерывает чтение и заговаривает с девушкой. Я прочла очень интересный роман, мадемуазель. Может, хотите взглянуть? Она протягивает ей дешевые издания. Такое бывает и в жизни. Действительно, жизнь подсказала сюжет. Вот как, говорит молодая девушка, вежливо улыбаясь, и с легкой брезгливостью берет книжку. Это сама жизнь, уверяет старуха но эти слова уже относятся ко мне. Она ждет, что я приму участие в разговоре, как поступил бы на моем месте настоящий француз. Например, так, вы правы, мадам. Я хоть и не знаю романа, но вы его прочли, и этого мне достаточно. Роман как сама жизнь, мадам. То есть жизнь как роман, ну, как роман с продолжением. Вы, во всяком случае, женщина острого ума. Как вы это подметили! Я поздравляю вас. Или еще. Мадам, я восхищен, мадам! Мамаша продолжает распространяться на ту же тему. Она обычно не читает романов, но как только она раскрыла первую страницу на этой бесплатной скамейке, то тут же сказала себе «О, это мне интересно». Молодая девушка, которая тем временем пробежала текст в нескольких местах, кривит рот и возвращает даме тетрадь. — Интересно, правда? — Очень, — говорит молодая, — встает, оправляет платье и идет. — Она уходит, и я никогда больше ее не увижу. На ее стройной ноге натянулся шелковый чулок. Юбка шурша хлопает по ее коленям. Она идет издержанно покачивает узкое тело в ритме своих шагов. Ну, надо бы догнать ее, попросить не уходить, ведь я и без того так несчастен. Мадемуазель, будьте выше предрассудков. Через сто лет мы оба будем всего лишь грудой костей и клевер. Трифолиум вульгарис будет расти на наших могилках. Я чужестранец живу один в Париже. Ну, не уходите же. Скажите мне что-нибудь совсем простое. Вашему приличию это вовсе не повредит. Скажите лишь, какая прекрасная погода. На первый раз мне и этого достаточно. Я больше не выдержу одиночества. Я уже дошел до того, что громко здороваюсь с незнакомыми пожилыми людьми. «Бонжур, мсье!» — из страха, что разучусь говорить. Стариков можно приветствовать без опасения, подвергнуться наказанию. Они даже не помнят, что они ели на обед. Я борюсь с удручающим чувством заброшенности. Отправляюсь, например, пешком в универмаг и пишу на бесплатной почтовой бумаге, ободряющее письмо самому себе, осведомляюсь любезно о своем самочувствии и благополучие. Когда тишина вокруг меня становится совсем уже невыносимой, я громко говорю сам с собой в комнате, но только в предполуденные часы, когда отель пуст. Надо бы пойти за этой юной девушкой и познакомиться с ней. Эта славная старая тетка на скамейке еще помогла мне, когда перед этим заговаривала то со мной, то с девушкой. Мне всего лишь надо было принять участие в разговоре. Милая старая тетка, я оказался тупым, Ну, я просто идиот. Вы мне напрасно помогали. Но разве уже все потеряно? Надо тотчас же догнать ее, заговорить с ней. Вперед! Я скажу ей, мадемуазель, как вам эта чудесная погода? «И какого мнения вы об этой совершенно выжившей из ума старушке?» «Потом я запросто возьму ее за руку, и мы отправимся по аллее среди падающих, шуршащих листьев». «Сим-сим! Будем слушать биение наших сердец!» «Тук-тук!» «И заглядывать в глаза друг другу!» «О, мое очарование!» После этого она поднимается ко мне, бросает шляпку на постель и говорит... Однако у Бога же у тебя здесь, милый. Ну, иди, поцелуй меня. Ах, мадемуазель, вы умнейшая женщина в моей жизни. Если бы женщины знали, как ужасно ждать все время, пока они измеряют вес собственной добродетели, предполагая, что они тем добродетельнее, чем дольше нас мучают. Они забывают, что тот, кто слишком долго довольствовался закуской на жаркое, уже не обращает внимания. Я заговорю с ней. Что из этого получится? Ну, в крайнем случае, она мне не ответит. Она продолжает идти, я за ней. Итак, теперь самый момент. Нет, перед фонтаном не годится. Подождем, пока она окажется под деревьями. Нет, здесь я тоже не могу начинать, освещение не подходит. Ведь она поднимается на террасу и наверху останавливается. Вот, теперь я мог бы заговорить с ней, но старушки-посредницы у меня уже нет. Прошло уже четверть часа, Надо начать как-то иначе. Например, так, «Мадемуазель, вы, очевидно, не любите романы?» «Нет, это тоже не пойдет. Впрочем, что-нибудь более толковое я все равно ей сказать не смогу. Может, поговорить о Декарте или бергсоне «У меня ощущение, что я трус. Я мог бы познакомиться с девушкой, если бы она неожиданно упала» а я пришел бы ей на помощь. Для этого, пожалуй, можно и подножку подставить. Вот уж после этого достаточно было бы тем для разговоров. Она бы освободила меня от материальной стороны жизни. Когда около тебя женщина, подлинная нищета уже невозможна. По вечерам мы гуляли бы вдоль сены, она бы гладила меня по щеке, а я бы ей показывал большую медведицу. Какой твой любимый цветок? Лилия, а твой? Гвоздика. Ах, то были бы счастливые дни! Женщина — это надежда, поэзия, грезы. Боже мой милостивый, пошли мне такую женщину, когда мне уже так плохо и совсем нечего есть. Мы покидаем сад. На бульмише она на секунду останавливается и оборачивается. Теперь она заметила меня. Теперь она тоже чувствует, что судьба предназначила нас друг другу. Она переходит через бульвар, неожиданно останавливается, немного медлит, а потом заходит в небольшое кафе и совершенно забывает, что судьба определила ей меня. Она же ищет себе что-то другое. Миленькая, ты даже не подозреваешь, что шаг, который привел тебя в это кафе, удалил тебя из моей жизни. В конечном счете я даже благодарен тебе за это. Ты вернула мне мое душевное спокойствие. Теперь я, по крайней мере, убежден, что я здесь лишний. Да, так наверняка лучше. Завтра я забуду тебя.